Для защиты нескольких домишек в Милане употребил, по его словам, столько же ума, сколько цезарю понадобилось для завоевания мира. Блэс де Монлюк ценил его острословие, поднимавшее дух солдат. Всю свою жизнь он служил поочередно то всехристианнейшему королю, то его католическому величеству. Но французская веселость больше отвечала его нраву. Поэт, он оправдывал изъяны своих рифм военными заботами. Офицер объяснял свои тактические промахи тем, что голова его занята стихами. Впрочем, его ценили собратья по тому и по другому ремеслу, смешение которых, как известно, не приносит богатства. Скитаясь по Аппеннинскому полуострову, он увидел в истинном свете Авзонию своих грез. Заплатив дань римским придворным, научился их остерегаться, как научился придирчиво выбирать дыни в ловчонках Траствери и небрежно швырять в тибр их зеленые корки. Он прекрасно знал, что кардинал Маурицо Карафа Видит в нем всего-навсего нелишенного ума Салдафона, которому в мирные времена, как милостыню, даруют грошовую должность капитана телохранителей, и что его любовница, неаполитанка ванина выманила у него немало денег на ребенка, прижитого может статься от другого, а Анри Максимилиан не придавал этому значения».